ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГИБЕЛЬ БОГОВ ФИНАЛ Италия, Рим. Кверинальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. «Насколько это проверенные сведения?» Монарх Италии хмуро ответил королю Румынии. «Это сведения нескольких наблюдателей, поступивших из разных участков фронта. Они выдвигаются». Вице-президент Маршал откинулся на спинку стула и поинтересовался. «И чем может быть вызвано такое нарушение маскировки, если они вправду собираются наступать завтра утром?» Тесть с явным неудовольствием ответил. Там весьма сложный рельеф. Если исходить из того, что в 4 утра они собираются начать артподготовку, а само выдвижение войск начнется не раньше 7 утра, когда уже достаточно рассветет, то исходные позиции немцы и австро-венгры должны занять уже сегодня, причем не позднее 7 вечера, иначе они рискуют застать сумерки во время движения. Там и днем шею сломать не мудрено, не говоря уж о лошадиных ногах. То есть мы можем уже с уверенностью говорить о том, что это не отвлекающий маневр, и что дополнительных войск во Францию немцев нет? Тут вообще трудно быть в чем-то уверенным. Виктор выделил окончание. Господин вице-президент. В голосе короля явственно слышался сарказм, и даже толстокожий американец понял, что перегнул палку с понебратством, поэтому ограничился в ответ лишь формальной вежливостью. «Благодарю вас, Ваше Величество». Маршал был мрачен, и я его понимал. Если прорыв на севере Италии и вправду является генеральным наступлением, то это одно. А вот если удар все же будет во Франции, то все лавры американцев, внезапно полученные во Франции за счет операции генерала Макартура могут быть обнулены, если не уйдут в минус, нарвавшись на разгром. «Замечаю». «Я бы не исключал возможность удара во Франции. Немцы всю войну славились неумением концентрироваться на одной цели. Так что удар может быть и там, и там, независимо друг от друга». Генерал Жофор кивнул мне. «Я согласен с вами, Ваше Величество. Пока нет достаточных оснований считать, что у Боши нет резервов во Франции». Они вполне могут подтянуть войска с других участков фронта и даже задействовать французских инсургентов из числа частей так называемых «государств пояса». «Откровенно говоря, я вообще не понимаю военного смысла удара в Италии. Рельеф неблагоприятен, а во Франции Бошам удалось создать плацдармы на левом берегу Сены». Подал голос молодой принц Уэльский. Судя по тому, что германские бомбардировщики сегодня вновь бомбили города Британии, они действительно не научились концентрироваться на одной цели. Реплика Эдуарда прозвучала двусмысленно, да так явно двусмысленно, что выходило, будто бы он чуть ли не обвинял Берлин в том, что немцы вместо того, чтобы бомбить Францию или Италию, опять бомбят Туманный Альбион. Военный министр Франции нахмурился, остальные же просто обменялись взглядами. Что ж, молод еще наследник британской короны, порывист и не сдержан. Впрочем, насколько я помнил, из моей истории, его эта порывистость останется с ним и дальше. Да так, что тот, процарствовав лишь десять месяцев, отречется от короны ради брака с разведенной американкой. Что уж говорить про его нынешние 23 года, если он такое чудил в свои 42. Да и немцев он весьма уважал и любил, считая войну между Германией и Британией братоубийственной войной. И в будущем любил, и сейчас любит. Со всеми вытекающими. И кто знает, когда в этой истории Эдуард взойдет на престол. Может, и не придется ему отрекаться ради американки. В любом случае, это текущие моменты дипломатии. Хорошо, хотя бы французский король пока помалкивает, Давай Жофру говорить, а то бы еще и детей пришлось тут выслушивать. Проигнорировав пустую реплику Эдуарда, отвечаю Жофру. Однако, как бы то ни было, выдвижение войск имеет место именно на итальянском участке. Скажу больше, скажу как главнокомандующий балканским направлением. Ситуация там и в самом деле весьма критическая. И если у немцев с австрийцами там есть хотя бы две армии, то все, на что мы можем рассчитывать на этом участке, это орудия главного калибра объединенного флота Италии и Единства. Но, как вы понимаете, они смогут удерживать немцев на расстоянии не более 20-25 километров от побережья. Однако этого недостаточно для отражения наступления. Противник просто пройдет севернее и через пару-тройку дней будет в Удине, а еще через 3-4 дня обойдет Венецию и войдет в Падую. А там немцам будет открыто любое направление, хоть на Милан, хоть на Флоренцию. Повторюсь, войск у нас мало. На счету каждый полк. И если в предгорьях мы можем рассчитывать на эффективность обороны, то как только немцы выйдут на равнину, они просто опрокинут итальянские оборонительные позиции, которые, по существу, остались с весенней кампанией. И никто не предполагал их использовать вновь. Позиции растянуты, их обороняет единственная итальянская армия неполного состава. Остальные войска, как вам известно, растянуты от Франции до Палестины, от Балкан и до Анталии. В сложившихся условиях неизбежно встает вопрос о возвращении в Италию войск из Франции и Балкана. Скажу больше. Прибывшая в Рим ромейская бригада, которая по плану должна была усилить русский экспедиционный корпус во Франции, сейчас вынуждена будет переброшена на север Италии. Это скверная новость, Ваше Величество. Жофор помрачнел еще больше. А что, если это все же дезинформация? Нам эта бригада крайне важна во Франции. Войск остро не хватает. Понимаю, генерал. Более того, войска, которые готовились к переброске из Ромеи в Марсель, будут сейчас отправлены в порт Венеции, а весь плавсостав Италии, который имеется на Адриатике, будет мобилизован для переброски итальянских войск с Балкан на север Италии. Поэтому обращаюсь ко всем соседям в этом регионе с просьбой предоставить для нужд нашего итальянского союзника все возможные плавсредства. Это во-первых. А во-вторых, будьте готовы прикрыть оголяющиеся участки фронта своими войсками. Италия, Рим. Кверинальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. «Я не могу сидеть в заперти. У меня в эти дни очень обширная программа. Меня ждут во множестве мест. Как я туда не приеду?» «Маша, солнце, ты только что пережила покушение. Мы знаем как минимум еще об одном готовящемся». Я тебя просил даже к окнам лишний раз не подходить. А ты рвешься куда-то на какие-то массовые встречи. Ты понимаешь, как это опасно? Понимаю. Похоже, что не понимаешь. Это ты не понимаешь. Я не развлекаться еду. Меня там ждут террористы, бомбисты. Это мой долг. А бомбы? Что ж, бомбу в нас могут бросить когда угодно. Для этого есть охрана и ИСБ. Сегодня тоже была охрана и была ИСБ а саквояж с бомбой упал нам под ноги. И не взорвался. Не искушай Господа своим упрямством и легкомыслием. Не уподобляйся моей маме. Я уже от нее сегодня наслушалась. Я рад, что в этом дворце остались благоразумные люди. Маша устало опустилась в кресло и помассировала свои виски. Присаживаюсь перед ней и беру ее ладошку в свои. — Солнышко мое, кому и что ты пытаешься доказать? «Я же вижу, что ты рвешься туда не только потому, что у тебя есть утвержденная программа. Это из-за слов того сумасшедшего?» Она подняла взгляд, и в глазах у нее была мука душевных терзаний. «Я должна, понимаешь? Если я не поеду, то все решат, что я испугалась. Слухи пойдут, усиленные пересудами и сплетнями. Никакой суворен не сможет прекратить эти разговоры, тем более в Италии. Если я спрячусь, то мы навсегда потеряем инициативу качаю головой. Это безрассудство. Такое же, как выйти на арену Колизея, где тебя поджидают голодные львы. Своей глупой гибелью ты никому ничего не докажешь. Твое сравнение некорректно. Да, определенный риск есть, но это всего лишь риск, который присутствует во время любых массовых мероприятий с нашим участием, а вовсе не гарантированная казнь. Возможно, сегодня этот риск немного выше, но не настолько, чтобы я не могла высунуть нос на улицу. Как говорит русский народ, волков боятся в лес не ходить, так ведь? К тому же, если кому-то сильно захочется, то покушение может произойти прямо здесь, во дворце». Видя, что я молчу, ободренная Маша мягко подводит итог. «Вспомни, сколько времени мы обсуждали то, что я должна буду сделать и сказать в Риме и для тебя не было препятствием то, что о готовящемся покушении уже было известно. Это тот одиночка был для нас неожиданностью, но ведь Климович и Ходнев целую операцию готовили для предотвращения именно того теракта, которого вдруг ты начал так иррационально опасаться. Это просто последствия испуга. Тот сумасшедший смутил тебя своей бомбой и своими речами. Так что пусть все делают свою работу, а я буду делать свою. А Натали не отойдет от меня ни на шаг. Мне оставалось лишь буркнуть. Если твоя Иволгина кого-нибудь застрелит, с итальянской полицией будешь сама договариваться. Целую ее руку и говорю хмуро. Будь осторожна, прошу тебя. Маша лукаво посмотрела на меня. Пусть они нас боятся. Пришло время взорвать старушку Европу. Балтийское море. В виду Мемеля. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Уже час корабли Балтийского флота обстреливали фортификации Мемеля, снося с лица земли все то, что удавалось засечь наблюдателям на аэростатах и воздушной разведке. Если прошлый обстрел был призван лишь разрушить инфраструктуру порта, то теперь речь шла о планомерном вскрытии систем обороны города. Адмирал Бахирев поднял воротник, стараясь укрыться от пронизывающего ветра. Уходить в тепло рубки он категорически не хотел, явно демонстрируя команде, что он намерен делить с ними не только славу. Ничего, недолго уж осталось. Компания этого года на Балтике явно входила в завершающую фазу, и хотелось успеть закрепиться до наступления настоящих холодов. Еще часы транспорты с частями Черноморской морской дивизии начнут высадку десанта, открывая тяжелым кораблям доступ в Куржугав, позволяя таким образом русским линкорам начать обстрел Кёнигсберга и поддержать своим огнем наступление на Тильзит, первого кавалерийского корпуса генерала-князя Долгорукова. Италия, Рим. Вилла Боргези. Дворец изящных искусств. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Национальная галерея современного искусства сегодня была полна посетителей. Разумеется, все они пришли сегодня не наслаждаться произведениями мастеров кисти, а послушать ту, чье имя вот уже два месяца было на устах всей просвещенной и не только Европы. «Дамы и господа, я рада встрече с вами». «Уверена, что здесь собрались настоящие ценители искусства, меценаты, люди высшего общества и ревнители просвещения». Маша говорила спокойно и уверенно, ничем стараясь не выдать своего напряжения. «Троя, Илион, Никея, Александрета, Антиохия, Константинополь и Иерусалим — жемчужины человеческой цивилизации. В Европе и Азии произошли изменения» которые даруют нам надежду на то, что мы сможем уберечь наследие предков и приумножить его. Константинополь вновь возвращен цивилизованному миру, а Ромея снова стала плотом христианства в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Цивилизация вновь пришла на эту землю, открыв человечеству доступ к сокровищам древнего мира, к произведениям искусства, к плодам человеческого гения. Все слушали, ни единым звуком не нарушая тишину. Археология позволяет нам прикоснуться к наследию прошлых тысячелетий. Искусство дарит нам возможность увидеть образ и дух прошлого, узнать и увидеть тех, кто жил за многие годы и века до нас. История не только в строках пыльных архивов, но и экспонатах музеев, которые позволяют нашему прошлому стать осязаемым и материальным. И это не мрачная неподвижность пыльного склепа, Это живой пульс времени, который может почувствовать каждый из нас. Императрица сделала паузу, обводя взглядом притихший зал. Что ж, она их заставит сегодня раскошелиться, и не только сегодня. Как вы наверняка слышали, в Константинополе учрежден императорский музей, где будут собраны лучшие образцы наследия человеческой цивилизации. Археологические находки, скульптуры, книги, картины — Мы будем рады приветствовать всех вас в этом музее. Отдельно я хотела бы выразить признательность принцу Франческу Массимо, баронессе Беатрисе Фруси де Ротшильд и Фердинанду Фосини Люсинжу за щедрые пожертвования фонды Императорского музея в Константинополе. Уверена, что миллионы посетителей музея будут с благодарностью изучать переданные вами картины и скульптуры, А Ромея и Россия охотно откроют свои объятия для таких настоящих меценатов, как вы. И, как говорит мой дорогой муж, вишенка вам на тортик. В свое время многие ценности покинули Константинополь, но опасность миновала, так что пора им вернуться домой. Ведь Ромея стала домом для многих переселенцев и предпринимателей Европы. Добро пожаловать в Ромею, дамы и господа! Италия, Рим Кверинальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. — Рад вас видеть, Сергей Николаевич. — Свербеев поклонился и степенно ответил. — Сожалею, что дорожные обстоятельства помешали мне встретить Ваше Величество в порту. — Пустой граф. Все мы на службе Отечества. Как ваш вояж? — «Весьма и весьма содержательный, государь. Развернутый доклад вниманию вашего императорского величества. Благодарю с подробностями, я ознакомлюсь позже, а срочное вы мне расскажете устно, не так ли?» «Точно так, ваше величество. Вы успели вникнуть в наши местные дела? Не могло и быть иначе, государь. Что думаете?» «Мы наблюдаем третий акт европейской драмы этого года». Первый был в Петрограде в январе, второй в Константинополе в сентябре, третий сейчас. Будет еще четвертый в Ялте и, вероятно, пятый в Лондоне. Или наоборот, никогда англичане не согласятся с тем, чтобы инициатива в европейских и колониальных делах ушла в другие руки, тем более в руки русских и итальянцев. Для британцев это сродни личному оскорблению. И что вы скажете относительно либретто сей драмы? Свербеев осторожно заметил, «Никоим образом не претендуя на епархию спецслужб вашего величества, смею предположить, что нити сегодняшнего возможного покушения на ваше величество либо ведут в Лондон, либо в Америку, где, по сведениям русского посольства в США, весьма активизировался небезызвестный мистер Шиф, который стоял и стоит за множеством заговоров и акций против монархии в России», который считает русских императоров персонафицированным злом и врагом всех евреев мира. Сергей Николаевич, я высоко ценю работу нашего посла в США гофмейстера барона Бахметьева, который действительно не зря ест хлеб в вашем ведомстве. Но все же я попрошу вас лично держать руку на пульсе этих событий. В этом деле нет мелочей, как вы сами понимаете. Понимаю, государь. Итак, какие новости? — Позволю себе в самом начале доклада немножко лирики. Удивленно поднимаю бровь. — Вот как, вы и лирика? Любопытно. Свербеев поклонился. — С вашего дозволения, государь, я скажу одно лишь слово, которое охарактеризует мое впечатление от этого вояжа. Это слово «истощение». В принципе, воевать в страны Антанты еще могут, но так ли это на самом деле, не знает никто. — Запаса прочности нет ни у кого, за исключением, возможно, США. Поэтому в целом, как вы ее называете, инициатива Свербеева нашла понимание в большинстве европейских столиц и в США. Предложенные условия звучат довольно привлекательно, особенно в сочетании с предложениями из Берлина. И это сочетание представляется многим выходом из тупика, в котором оказались основные воюющие державы. Все понимают, что это временная передышка, но пауза нужна почти всем, хотя бы лет в десять, а лучше в двадцать. Разумеется, это все никак не отменяет сражения на дипломатическом фронте. Так Лондон собирается провести некую конференцию, альтернативную встречам в Ялте, Риме и Константинополе. Рассылаются приглашения, обхаживают Францию, традиционно плотно работают с Португалией. Будут, конечно же, основные британские доминионы и, очевидно, США. Америка — это понятно. Как, впрочем, и Португалия. Прошу простить, Ваше Величество, но в Португалии все может быть не так уж и однозначно. Помимо официальных встреч во Франции, мне был представлен португальский полковник Мануэл Ди Оливейра Гомиш да Кошта, с которым я имел довольно продолжительную беседу и который проинформировал меня об имеющихся в определенных кругах планах провести реставрацию монархии в этом глухом краю Европы. Там сформулировалась достаточно влиятельная группа представителей высших армейских, цивильных, коммерческих и аристократических кругов, которые считают, что время республик в Европе уходит в прошлое а следование в фарватере политики в великобритании не приносит португалии ничего хорошего любопытно но насколько я помню именно следование в британском фарватере и занималась вся португальская элита на протяжении многих десятилетий с чего вдруг такие телодвижения Очевидно, государь, прежняя политика теперь влечет большое количество издержек, при том всем, что выгода от послушного исполнения лондонских желаний давно уже не оправдывает себя. Более того, Британия давно уже перестала исполнять свои обязательства по негласной охране португальских колоний. А тут еще и такие радикальные изменения в Европе. «Любопытно. Это есть в докладе?» Свербеев склонил голову. В полном объеме и с выводами аналитиков. Хорошо, что еще? Декларация Папы Римского относительно мира будет очень кстати. Выводы в той же папке. Отдельно хотел бы обратить внимание, Вашего Величества, что, по моим сведениям, вице-президент Маршалл ищет личной встречи с вами, так сказать, тета а тет Интересно, есть сведения о теме беседы? По предварительным данным Маршалл хочет разобраться, цитирую, какого черта русские хотят так много за паршивую польшу конец цитаты усмехаюсь ну что-то такое я и ожидал от конкретного ковбойского парня чисто по понятиям что еще государь сегодня подписана купча по приобретению палацу венеция под здание посольства единства в риме прекрасно отличное место прямо в виду виторию Да, государь... Самый-самый центр Рима. Главная площадь. Телеграфное агентство России и Ромеи Тар. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. В соборе святого Петра в Ватикане, в присутствии его императорского Всесвятейшества и Величия государя-императора Единства России и Ромеи Михаила Александровича, Сегодня состоялись церемонии коронации императорскими коронами короля Италии Виктора Эммануила III и короля Франции Генриха VI. По окончании церемонии император Виктор Эммануил I объявил о восстановлении на карте мира Великой Римской империи. Римская империя. Рим. Сапиенса. Римский университет. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Очередная встреча. Очередное здание и очередной зал. Вновь десятки, сотни и тысячи глаз отнюдь не всегда благожелательных. Назвался груздем Полезайка в кузов». Маша внутренне усмехнулась, поймав себя на каком-то нарушении правил русского языка. Но благо никто ее мысли не слышал и не мог упрекнуть. Нынче сложная встреча студенты и студентки университета, но среди них оказалось немалое количество всякого рода активисток женских движений и прочих суфражисток, а эта публика еще та. Маша рассказывала о России и Ромеи, отвечала на вопросы. Вопросы поначалу были вполне благожелательными и касались либо личных впечатлений, либо личной жизни, либо личного взгляда на то или иное событие. Но, разумеется, долго так продолжаться не могло. Маргарита Анкона, Ассоциация женщин, Ваше Императорское Величество, мы наслышаны о том, что в России женщины имеют избирательные права наравне с мужчинами. Считаете ли вы, что и в вашей родной Италии следует дать женщинам избирательные права? Благодарю вас за вопрос, сеньора Анкона. Как императрица иностранного государства я не имею права и не считаю возможным комментировать события в Италии или навязывать свое видение по тому или иному вопросу внутри итальянской жизни. Могу лишь сказать, что в России и Ромеи женщины получили не только избирательные права наравне с мужчинами, но и вообще права женщины и мужчин в империи единства сейчас равны. Женщины, например, могут свободно служить на госслужбе, в армии или авиации – Стоящая рядом со мной моя камер фрейлина Наталья Иволгина является действующим офицером русских сил специальных операций. Собравшиеся ахнули и с завистью уставились на невозмутимо стоявшую Иволгину, затянутую в столь выгодно, возможно, и несколько вызывающую, подчеркивающую фигуру армейскую униформу. Да и слава русских ССО уже проникла в Европу, придавая сказанному императрице дополнительный шарм. Кристабель Панкхёрст. Женский социально-политический союз Великобритании. Правда ли, что многие женщины из Европы и Америки, которые не готовы мириться с ущемлением своих прав, переехали сейчас в Россию, и многие из них записались в русскую армию? И второй вопрос. С вашего позволения, Ваше Императорское Величество, считаете ли вы справедливой борьбу женщин за свои права? Благодарю вас за хороший вопрос, сеньора Панкхёрст. Да, в Россию и Ромею сейчас устремились многие женщины, это правда. В единстве не делают различий в правах мужчин и женщин. Не случайно наше общество зовется единством, а наша основная идея – освобождение и служение обществу. Что касается борьбы за женские права в Европе и мире, то, конечно, я им симпатизирую. Однако я против любых насильственных действий, тем более против взрывов, бомб и прочего непотребства. Но ну, простите, Ваше Величество, а если мужчины-шовинисты не хотят видеть в нас людей?» Маша развела руками. «Ну, что я могу посоветовать? Боритесь мирными методами или приезжайте к нам. У нас всегда встречают по способностям, а не по особенностям предметов гардероба. Вообще же, как говорится, мужчинам проще дать женщинам то, что они требуют, иначе они возьмут это сами. Мирными методами, разумеется». Джон Рид. «Рождение нового мира». Том 2. «Десять дней, которые потеряли мир». Москва. 1967. Перевод с английского по третьей редакции трилогии «Бостон». 1938. Текст Виталия Сергеева. «В конце августа 1917 года в Нью-Йорке ко мне зашел мексиканский профессор социологии, находившийся в Штатах». В деловых и интеллигентских кругах он наслышался о том, что революция на родине пошла на убыль. Профессор написал об этом статью и, отправившись на лето в Мехико, посетил по дороге и фабричный Монтерей, и небольшие города, ранчо и деревни, где, к его изумлению, революция явно шла на подъем. От рабочих и крестьян постоянно приходилось слышать разговоры об одном и том же — земля крестьянам, заводы рабочим. Если бы профессор побывал на Европейском фронте, он услышал бы, что вся армия толкует о мире. Профессор был озадачен, хотя для этого не было оснований. Оба наблюдения были совершенно правильны. Имущие классы становились все консервативнее, а массы все радикальнее. С точки зрения деловых кругов и мексиканской интеллигенции революция уже зашла достаточно далеко и чересчур затянулась, Пора было навести порядок, это настроение разделялось и главными умеренно революционными группами, которые поддерживали правительство президента Каранцы. Этот разговор вскоре имел неожиданное продолжение. Меня спешно вызвал Истман, главный редактор The Mass. После наших антивоенных публикаций почтовая служба США отказала журналу в доставке и уже почти месяц работали на энтузиазме и в стол. На удивление, в этот визит весь причитающийся гонорар мне выплатили, а с Максом состоялся интересный разговор. «Джон, как ты смотришь на то, чтобы еще раз съездить в Мексику?» «Макс, ты же знаешь, я не против работы, но лучше бы мне сейчас быть в Европе». Макс, понимающий, закивал. «То, что Госдеп не выдал никому из нас паспорта в апреле, лишило нас возможности вести репортажи из революционной Европы». Похоже, мы не успели туда, Джонни. Да и не выпустят нас. А вот Мексика еще бурлит. Ты же знаешь новости, Джон? Конечно. Холостой выстрел парижской коммуны попал в Мексику, пошутил я. Я рад твоему настрою, Джон. Думаю, у меня есть те, кто готов послать тебя снова в эту воронку. Вернул мне шутку Истман. Уже через неделю я грузился на пароход, идущий до Гаваны, а оттуда в революционный Веракрус. Наше левое издание все еще было под запретом, и прикрытие для моего выезда предоставило шведское агентство Proper News. Уже в Гаване я познакомился с кубинскими революционерами, плывущими к товарищу Кабальеро, и с мексиканцами, возвращающимися для того, чтобы помочь своей родине». В Веракрусе я увидел одинокий гордый линкор революции, возвышающийся над всеми суденышками и прибрежными лачугами, как Эйфелева башня над Парижем. По прибытии нас встретил контроль революционной стражи. Им я предъявил как редакционное задание от шведов, так и верительное письмо от американской соцпартии. Посмотрев мои документы, старшина стражи сразу стал обращаться ко мне комарады Рид. Он позвонил куда-то, и нас с генералом Горостьетой сопроводили до извозчика, который отвез нас сначала в гостиницу, а потом в здание местной милиции. Энрике, с которым я хорошо сошелся в дороге, по приезде пригласили к местному комиссару Народной гвардии. Меня же провели в кабинет руководителя всей крестьянской рабочей милиции комарада Ульяни, Дона де Эбервиля, как мне представил его сопровождающий. В этот раз я не смог познакомиться с этим величайшим русским коммунаром. Обмолвившись парой фраз, я был Владимиром признан за своего, и он выписал мне полный пропуск на всей территории революции. Зайдя в отдел пропаганды, я вообще попал с корабля на бал. Меня сразу включили в группу, отправляющуюся в Мехико, на переговоры с Коранцией. Коммунары еще надеялись решить дело миром, но я по всему видел, что они готовятся и к другому итогу нашей миссии. Встретив вечером Эдрики, ставшего с момента нашей встречи с шефом второй революционной гвардейской бригады, я узнал, что через пять дней после моего отъезда Народная гвардия выдвигается по нашим следам. Общаясь с ним, я почувствовал, что в Мексике в ближайшие десять дней все будет определенно, революция или победит, или будет закончена. Взятие Мехико 25 октября частями Сапаты и комбригаду Энрики оправдало эти мои ощущения. Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Войска парадным строем маршировали мимо дворца. Как и в моей истории, этот парад заканчивался не пьянкой в казармах, а уходом непосредственно на фронт. Прямо отсюда итальянские, а теперь уже римские, американские и русско-ромейские части отправлялись на вокзал для погрузки в эшелоны. Ситуация на севере была критической, и я не мог себе позволить прорыва на том участке. Даже падение Парижа не будет для нас столь катастрофичным. Мне нужен могущественный пакс Романа а не карикатура на него. Естественно, британцы, американцы и их сателлиты были больше озабочены Францией. Официальные желали всячески подорвать союз России и Италии. Фактически. Но и у меня были свои интересы. Союз трех императоров, если еще не сложился, то уже явно вырисовывался. Гордый от распиравшего его счастья мальчишка был нам нужен, и мы всячески поддерживали его эго как, впрочем, и его мамы, да и бог всяческого здоровья, ибо кровушки она с нас попьет еще огромное количество раз. Коронация прошла хоть и торжественно, но весьма скомкана, ее никак нельзя было сравнить ни с коронацией в Москве, ни с коронацией в Константинополе. Впрочем, если все пойдет хорошо, и в Риме, и в Париже вскоре появятся огромные комплексы, куда более масштабные, чем римский Виториус с Виктором Эммануилом II на коне и надписью «Отец Отечества». Нет, третьему Виктору Эммануилу напишут что-то типа «Отец Империи» или совсем уж пафосное «Отец Рима». Великобритания, Лондон, Стрэнд 7 октября 1917 года. Оскар О'Коннор шел по тренду в сторону центра, пытаясь протиснуться сквозь толпившихся вдоль края дороги возбужденных людей. Бобби оттесняли толпу с мостовой, давая возможность приближающемуся кортежу беспрепятственно проехать в сторону парламента. К счастью, Оскар благополучно пересек перекресток сланкастер Плейс и, взглянув на часы, ускорил шаг. Кортеж приближался, а встречаться с ним у мистера О'Коннора не было ни малейшего желания. «Что ж, вот и угол Совой-стрит. Пора». Он поспешил к набережной Виктории, стремясь не слишком привлекать к себе внимание. Впрочем, спешащих джентльменов вокруг было предостаточно, и вряд ли кто-то стал бы к нему присматриваться. Сзади что-то мощно грохнуло, сверху посыпались стекла, раздались крики, толпа сначала хлынула прочь, затем словно морская волна покатила обратно. И Оскар, увлеченный этой волной, вновь двинулся в сторону тренда. Что? что случилось?» Этот вопрос задавали друг другу сотни зевак, которые пытались разглядеть через чужие головы хоть что-нибудь. Какой-то юнец ловко взобрался на афишную тумбу и начал выкрикивать вниз то, что ему удалось рассмотреть. «Что-то взорвалось! Весь перекресток в битых кирпичах! Всюду тела! Полисмены набежали! О, да там кортеж!» «Что? Что там? Не видно! Думаю, что мясо! Автомобили просто разорвало! О, какие-то важные шишки подвалили! Газетчиков гонят в шею! Точно! Важная персона!» Оскар, встав на спинку лавки, бросил взгляд вперед. Да, автомобили представляли собой какую-то дикую смесь из покореженного металла, битого кирпича, дыма и остатков роскошной обивки. И кусков плоти вокруг. Дом, к счастью, не рухнул, хотя и мощным взрывом магазин на первом этаже просто вывернуло наизнанку. Еще бы! Столько ящиков с товаром туда завезли за эти дни! Что ж, пора идти, пока мост Ватерлоу не перекрыли в связи с этой всей суматохой. Особенно, когда узнают, кто был в машине. Четверть часа спустя уверенной походкой он подошел к окошку у телеграфа и, взяв чистый бланк, размашисто написал. «Мистеру Фарреллу Фицпатрику О'Донеллу, дом 13, Салливан Сквер, Таун, Бостон, штат Массачусетс, США». Оскар Д. О'Коннор, вокзал Ватерлоу, Лондон, Соединенное Королевство. Стайофан Фан Джордж уехал. Голагеркон передает пламенный привет. Оскар. Телеграфное агентство России Иромей и Тар. 24 сентября 1917 года. 7 октября по новому стилю. Ватикан. Сегодня Папа Римский, Бенедикт XV и Вселенский Патриарх Герман V выступили с совместным обращением к воюющим странам, призвав правительство означенных стран сесть за стол мирных переговоров. Призываем всех христианских государей, все христианские правительства во имя человеколюбия и любви к ближнему сделать шаг к прекращению братоубийства и богопротивного кровопролития. Сто дней для мира! принятые всеми воюющими странами, вот первый шаг к установлению всеобщего и прочного мира. Говорится в обращении. Великобритания. Лондон. Ламбет Пелес Роуд. 7 октября 1917 года. Оскар стоял, опершись на парапет набережной, и смотрел в сторону парламента. Башня Биг Бена только что отзвонила очередной час мрачная и безразличная к суете, которая бушевала у ее подножья. «Экстренный выпуск! Взрыв на Стрэнди! Гибель короля Джорджа! Экстренный выпуск!» Ловко поймав на лету монету, мальчишка сунул Оскару газетный листок и побежал дальше, то и дело, ловя монеты. Сегодня у него урожайный день. Раскрыв газету, мистер Оскар Д. О'Коннор углубил сообщение. Собственно, особых подробностей пока не было. Букингемский дворец хранил молчание, ограничившись скупым сообщением о гибели короля Георга V и заявлением о том, что новый король Эдуард VIII срочно возвращается из Рима. Скотланд-Яр также был скуп на комментарии, но, судя по широте выдвигаемых в газете версий, пока цензура не добралась до газетчиков, что явно свидетельствовало о полной растерянности в верхах. Зато на улицах росло возбуждение. Лондон бурлил. Где-то собирались толпы, возникали стихийные митинги. Кто-то выдвинул клич «Идти к Букингемскому дворцу», кто-то запел «Боже, храни короля». Рыдали какие-то дамочки. Какой-то разовощекий юнес, взобравшись на парапет, попытался читать собравшимся свои стихи, но, не удержавшись, полетел в Октябрьскую воду. Глядя на то, как пытаются выловить из темзы незадачливого поэта, Оскар опустил газету в урну и направился в сторону моста Ламбет. Остановившись на мгновение посреди моста, О'Коннор бросил последний взгляд на парламент и Вестминстерское аббатство. Что ж, ослы, груженные золотом, делают свое дело не только в Париже и не только в Москве. Из сообщений информационного агентства Proper News. 7 октября 1917 года. Весь мир потрясен варварским взрывом в Лондоне, вследствие которого погиб британский король Георг V. На Даунинг-стрит-10 на свое чрезвычайное заседание собрался кабинет министров Ллойд Джорджа. В Лондоне введено военное положение. Однако, несмотря на это, беспорядки на улицах британской столицы продолжаются. Манифестации прокатились по улицам городов Соединенного Королевства. Вся Великобритания охвачена гневом. 23-летний принц Уэльский провозглашен королем Эдуардом VIII Великобританским и Ирландским и всех государств, Содружества и прочее, и императором Индии. Новый британский монарх поручил сэру Дэвиду Ллойду Джорджу продолжать исполнять свои обязанности до решения вопроса о формировании нового правительства. Заявлено, что Эдуард VIII готовится спешно отбыть в Лондон. Собравшиеся на коронацию императоров Рима и Франции, монархии и главы государств Европы осудили чудовищный террористический акт и потребовали полного расследования произошедшего и покарания виновных. Напомним нашим читателям, что сегодня в Лондоне, на углу Стренда и Совой стрит, произошел мощный взрыв в тот момент, когда мимо проезжал кортеж с Георгом V. Вследствие взрыва, по предварительной информации, погибло 86 человек и 214 получили ранения различной степени тяжести. По сообщениям очевидцев, мощное взрывное устройство было заложено в витрину магазина. Официальных версий следствием пока не выдвигалось. Неофициальные источники указывают на ирландский след, особенно в контексте активизации радикальных ирландских групп в США и поддержки которую получают от Германии инсургенты в самой Ирландии. Напомним также, что сегодняшний взрыв не был единственным покушением за сегодняшний день. Так в Риме в автомобиле русской ромейской императорской четы был брошен саквояж с взрывчаткой, которая не взорвалась. Это не первое покушение на русских царя и царицу. В марте Михаил II чудом спасся во время взрыва Зимнего дворца в Петрограде а затем счастливая случайность задержала его во время взрыва на Красной площади в Москве. Тогда, напомним, так же, как и в Лондоне, погибло множество людей, в числе которых мать нынешнего русского царя Михаила, его родственники, глава правительства, многие министры и генералы. В свое время случайно осталась жива и нынешняя царица России Марии, когда в Турине ей под ноги была брошена бомба. Тогдашняя принцесса Савойская получила лишь легкую контузию. Исполнители были схвачены и, по имеющейся у нас информации, дали признательные показания относительно заказчиков покушения. Осведомленные источники обращают внимание на то, что взрыв на углу Стренда и савой стрит говорит о том, что утечка информации о маршруте короля Георга V явно произошла из самых верхов Лондона, поскольку маршрут не анонсировался, и о приезде королевского кортежа не сообщалось. Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября 1917 года. 8 октября по новому стилю. Муторная ночь близилась к завершению. Взрыв в Лондоне поломал всю программу мероприятий, обратив рабочую встречу во время коронации в настоящий хаос. Почтенные монархи уподобились рыночным бабкам, то и дело спрашивая друг у друга о новостях и версиях, с о том, кому это выгодно и кто был исполнителем. Постепенно вырисовывалась примерная картина, и, как и прогнозировалось, крайними были признаны ирландцы. Причем тень была брошена и на Вашингтон. Во всяком случае взволнованный Эдуард VIII отказался пожимать руку вице-президенту Маршалу, просто не заметив его. Это многое сказала многим, и маршал был вне себя от бешенства. Ну, за удовольствие надо платить. Или в Вашингтоне полагали, что покровительство ирландским освободительным организациям будет вечно не замечаться Лондоном? Но, как бы то ни было, уже минул час германского удара, и меня происходящее там волновало куда больше, чем грызня между Лондоном и Вашингтоном. «Не вестей. Император Виктор покачал головой. Нет, Михаил, никаких. Мы помолчали. А что тут скажешь? Если немцы действительно ударят, то фронт они прорвут, словно лист бумаги острым штыком. Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября 1917 года. 8 октября по новому стилю. Маша шла по своей любимой комнате. Ей все здесь было так знакомо с детства. Каждый предмет мебели, каждая завитушка на ней, каждый узор, каждый отцвет. Ей так захотелось домой. Что делает она здесь? Разве об этом она мечтала, когда представляла себе, как с триумфом вернется в Рим и покажет всем, чего она стоит? И вот вернулась она, вернулась. И что? Прошло меньше трех месяцев с того дня, когда она покинула этот дворец. Всего лишь три месяца, а она уже чувствует себя здесь совершенно чужой. Птенец стал взрослым и вылетел из гнезда. Возможно. Но, положа руку на сердце, разве в этом дело? Там, в России, и Ромеи, там, в единстве она была на своем месте. Она знала, что от нее многое зависит, что она нужна своей империи, что у нее есть личная миссия — неспосланная ей свыше. И вот прибыла она в родной некогда Рим. Прибыла и поняла, что ей тут совершенно нечего делать. И называют ее здесь совершенно по-старому, Иоланда. Словно и не изменилось ничего. Ничего. Совсем. Вот здесь на столике стояла тогда та диадема, которую подарил ей на день рождения Миша, и которую она примеряла, стоя вон у того зеркала. Диадему, которая так была похожа на корону. Корону, которая юная девочка Иоланда так мечтала надеть на свою глупую головку. И вот теперь на ее голове три императорские короны, не считая множество царских, великокняжеских и прочих, прочих, прочих. И теперь сидит она в своей бывшей комнате, чужой комнате, одна. Близится рассвет. Я хочу домой. Домой. Римская империя. Рим. Кверинальский дворец. 25 сентября 1917 года. 8 октября по новому стилю. Наступивший рассвет не принес определенности. Думаешь, что нас все ж таки провели? Виктор пожал плечами. Кто ж знает, Миша? Никто. И я не знаю. Гадство. Согласен. Остальные монархи и прочие вице-президенты давно разбрелись по своим кроваткам, явно разуверившись в возможности германского наступления на этом участке. Если до полудня немцы не проявят себя, то следует подумать о перенаправлении хотя бы части наших сил во Францию, иначе союзники не поймут. Тесть кивнул. И самое паршивое, что если немцы ударят завтра-послезавтра, то нам опять будет нечем обороняться. Качаю головой. Нет, Виктор, это полбеды. Хуже, что мы выведем итальянские войска с Балкан, а это чревато. Я запнулся, увидев спешащего генерала Артемьева. Ваше Величество, срочное сообщение. В Германии раскрыть заговор. Гинденбург, Людендорф и ряд высших командующих арестованы по обвинению в государственной измене, мятеже и узурпации власти. Кайзер Вильгельм обратился к народу по радио и пообещал покарать изменников, виновных в намеренных действиях, которые повлекли за собой поражение рейха на суше и на море.